Когда волчок открыл глаза, вокруг не было ни деревьев, ни травы, а над головой вместо звездного неба он увидел дощатый потолок. Комната была довольно просторная, с чисто выбельными стенами. В углу стояла широкая деревянная кровать с соломенным тификом и парой шерстяных одеял. В другом углу волчок увидел закопченный сосновый стол и пару соломенных стульев. На столе стояла лампа с жестяным абажуром. Повернув голову влево, волчок напрягся. Он был в комнате не один. Трое мужчин стояли в двух шагах от кровати и смотрели на Егора глазами, в которых явственно читались страх и неприязнь. Одеты мужчины были в коноплянные и саржевые рубахи, расшитые незамысловатыми узорами, а поверх них кроличи жилеты. В руках у одного из них волчок разглядел тяжелый молоток. Еще один для чего-то держал в руке серп, одного взгляда на который было достаточно, чтобы понять, серп этот остр, как бритва. Третий был вооружен деревянной палкой, с вбитыми в толстое наверстие чугунным гвоздем. Один из мужчин, долговязый, поджарый, с выступающим острым кадаком заговорил. «Кто ты?» — спросил он. «Откуда ты к нам явился? И какого дьявола ты делал в адском лесу?» «Я...» — заговорил волчок на языке германцев, тщательно припоминая слова. «Я болен. Меня ранили». «Тебя ранили?» — спросил другой мужчина, держащий в руках серп, рослый и широкоплечий. «Это был зверь. Какой-то зверь напал на меня в лесу. Должно быть волк». Жилистый кадыкастый мужчина с молотом в руке несколько секунд размышлял, подозрительно поглядывая на волчка. Потом повернулся к своим товарищам и что-то коротко им приказал. В ту же секунду все трое набросились на волчка, схватили его за руки, развели их в стороны и накинули на запястье веревочные петли. Волчок и понять ничего не успел, а уже был крепко привязан к дубовой кровати. «Что вы делаете?» крикнул он по-русски, и, увидев недоумение на лицах мужчин, повторил на германском. «Что происходит? Зачем вы меня привязали?» Кадыкастый склонился над ним, посмотрел ему в глаза недобрым взглядом и отчеканил. «Берегись, если ты нас обманываешь». Затем снял с Кадыкастой шеи медный крестик, поцеловал его, быстро задрал волчку рукав и приложил крестик к его предплечью. Волчок зажмурился, ожидая какого-то подвоха, но ничего не произошло. Выждав пару секунд, волчок открыл глаза, посмотрел на растерянную физиономию жилистого и отрывисто спросил. «Ну, вы довольны? Теперь вы развяжете мне руки, сволочи?» Кадыкастый прищурился, а затем хлестко ударил волчка кулаком по скуле. В голове у волчка бухнул колокол. Перед глазами поплыло, и он снова потерял сознание. Когда волчок в очередной раз пришел в себя, он обнаружил, что все еще лежит на кровати, но руки его уже не привязаны. Цепив зубы, он попробовал подняться. Его все еще немного мутило, но в целом он чувствовал себя не так уж плохо. Рана от укуса почти не болела. Волчок сел на кровати, опустив босые ноги на холодный дощатый пол. Свет пробивался с улицы не через грязно-белую пленку бычьего пузыря и не сквозь промасленную бумагу. Он лился на пол и стену сквозь зеленоватое стеклянное окно, стоимость которого трудно было себе вообразить. «Тот, кто здесь живет, настоящий богач», — подумал волчок. Он вдруг вспомнил, кто он и откуда, и сердце его снова сдавил холодный обруч тоски и отчаяния. «Дьявол! Да что же это происходит? Почему он все еще здесь, в этой дикой эпохе? И почему мыслит категориями местного жителя?» Волчок сжал кулаки, на глаза ему снова навернулись слезы. «Отдайте мне мою жизнь!» — готов был прокричать он, но не успел. С улицы донеслись отчаянные вопли — Морщась от слабостей, Егор поднялся на ноги и, прихрамывая, заковылял к двери. Когда он вышел на улицу, взору его предстала жутковатая картина. Посреди широкого двора, озираясь по сторонам затравленными глазами, стоял невысокий коренастый мужчина. Вид у него был совершенно дикий. 10 или двенадцать мужчин окружили его, и в руках у каждого были вилы, косы или топоры. «Кузнец Ганс!» – обратился, – крикнул кто-то. «Злой дух овладел его телом!» вторил ему другой. «Ганс пропал! Его душа будет гореть в аду!» Отчаянно проорал третий. Со стороны хозяйственных построек к возбужденной и напуганной толпе подошел невысокий суталоватый человек в темной рясе. Его седые волосы были коротко отстрижены, а шея и правая щека, которую видел волчок, были смуглыми от загара. «Пастор Нейретер!» крикнул кто-то. «Душой и телом кузнеца Ганса овладел демон!» «Он пропал для нас, отче!» заголосил другой. Пастор нахмурился и внимательно посмотрел на Ганса, по-прежнему обводившего людей лютыми безумными глазами, в которых не было и проблеска мысли. Затем сказал «Пропустите меня к нему». Один из общинников, длинный, кадыкастый, тот самый, по приказу которого волчка привязали к кровати, глухо пророкотал «Отче, вам не следует этого делать!» «Возможно», отозвался пастор, «но я слышу голос Господа, и он велит мне подойти к Гансу». «Или ты хочешь поспорить с Богом, страж Отто?» Кадыкастый с хмурым видом опустил меч и шагнул в сторону. Пастор прошел через разомкнутое кольцо общинников, остановился в трех шагах от обезумевшего кузнеца, посмотрел ему в глаза и проговорил властным голосом. «Ганс? Ганс, ты слышишь меня?» Обезумевший кузнец вздрогнул и уставился на священника. Тот разомкнул уста для новой фразы «Долженствующей отвратить заблудшего кузнеца от зла», но не успел произнести ни слова. Ганс вдруг поднял руки со скрюченными по птичьи пальцами и, выкатив на священника налитые кровью глаза, медленно двинулся на него. Обезумевший кузнец вздрогнул и уставился на священника. Тот разомкнул уста для новой фразы «Долженствующей отвратить заблудшего кузнеца от зла», но не успел произнести ни слова. Ганс вдруг поднял руки со скрученными по птичьи пальцами и, выкатив на священника налитые кровью глаза, медленно двинулся на него. Из-за рта Ганса вылезли кривые острые клыки. Пастор Нейретер попятился, вскинул руку, перекрестил кузнеца и быстро проговорил «Да сжалится Господь над твоей душой, кузнец Ганс». Затем развернулся и зашагал прочь, а общинники, подняв оружие, бросились на обезумевшего кузнеца. Тот вдруг повернулся и кинулся к Авину. Общинники, воодушевляя друг друга воинственными криками, побежали за ним. Вскоре вся толпа скрылась в Авине. Остановившись перед Волчком, человек в рясе посмотрел ему в глаза и сухо проговорил «Ступай в дом! Тебе не следует на это смотреть!» В ту же секунду из Авина донесся отчаянный вопль. Затем раздались сразу несколько криков. Одна из стен Авина с треском проломилась, и на двор выкатился общинник с вывернутой головой. Он упал на спину, дважды дернулся и затих. С лицом его что-то было не в порядке, и когда волчок пригляделся лучше, он понял, что лица у общинника больше нет, а на его месте зияет багровая дыра. В следующую секунду еще один общинник выскочил из-за вины и принялся с криками метаться по двору. Не успели пастор и волчок ничего предпринять, как общинник с разбегу наткнулся на столб, отлетел в сторону и рухнул на землю с расколотой головой. Какая-то женщина громко заголосила и бросилась к мужику с проломленным черепом. Только сейчас волчок заметил, что во двор выскочили другие общинники. Он перевел взгляд на пастора и сипло спросил, «Что там происходит, отче?». Человек в рясе не ответил. Он подозвал голоногого сорванца в дырявом картузе и коротко приказал, «Принеси мне книгу». Мальчишка, весь пунцовый от волнения, кивнул и опрометью бросился в дом. Теперь хор кричащих голосов из-за слился с причитаниями и воплями женщин во дворе. В это мгновение мальчишка подбежал к пастору и передал ему толстую книгу в потертом темном кожаном переплете. Пастор зашагал к овину и через несколько секунд скрылся в темном зеве дверного проема. Некоторое время ничего не происходило и крики не замолкали. Затем из-за стали выбегать люди. Вскоре девять человек окровавленные стояли во дворе хрипло дыша. Несмотря на текущую изран кровь, никто из них не уходил, все не готовы были прийти на помощь пастору, если такая просьба прозвучит. Оружие все еще было при них, однако волчок заметил, что от лопаты, которую держал в руках один из общинников, остался лишь обломок черенка, а острия вил, который держал другой общинник, изогнулись под самыми немыслимыми углами, и из концов их капала кровь. Из-за вина донесся нечеловеческий вой, столь пронзительный, высокий и долгий, что у волчка сдавило сердце». Он посмотрел на общинников, ожидая, что они бросятся на помощь пастору, но никто из них не сдвинулся с места. Мужчины и женщины словно оцепенели, и на лицах их, обращенных к Ковину, застыло выражение ужаса. И вдруг вой оборвался. Несколько секунд стояла полная тишина, а затем послышались негромкие шаги, и из темного провала дверного проема вышел пастор, живой и невредимый. Руки его были черными, словно их покрыл толстый слой сажи, Книга, которую пастор держал в черных пальцах, дымилась. «Кто-нибудь!» – проговорил священник хриплым, словно надломленным голосом. «Принесите мне воды!» Несколько женщин тут же бросились исполнять его просьбу, и вскоре вода была принесена. Пастор наклонился и подставил руки. Женщина принялась лить воду ему на руки, и он стал их мыть. Смешавшись с сажей, почерневшая вода падала на землю. Пастор мыл руки неторопливо и сосредоточенно. И пока он это делал, общинники хранили молчание, словно боялись нарушить важность момента. Закончив мыть руки, пастор выпрямился, обвел общинников строгим взглядом и громко сказал «Кузнец Ганс отправился в лучший мир! Теперь все позади! Лекарь, окажи помощь всем, кто в ней нуждается!»